Глава 26 шестая. «Ярамила Владимировна приехала! Княжна вернулась!» Дворня подняла такой крик, что казалось, даже если бы по всему Новгороду зазвонили колокола, они бы их перекричали. Из теремы выскочили мои родные, не накинув верхней одежды, хотя морозы стояли эти дни нешуточные. «Яра!» — голуба подоспела первая, обняла меня, оросила шубу слезами. «Что ты, сестрица?» «Жива!» Спешила ко мне тетка Авдотья. Цела, здорова! Она вертела меня, будто тряпичную куклу. Все со мной в порядке! Смеялась я, целую всех по очереди. Еромила, чародейка наша! басил рядом дядька Евсей. Видогор стоял в сторонке, тихо посмеиваясь. Только заметили его, и, объятия с поцелуями, обрушили уже на наставника. Наконец нас завели в дом. Погодите, погодите! успокаивала я родных. Дайте хоть дух с дороги перевести! «Ну-ка», — осадила всех все лукьянович — «охолонитесь». «Яра, вступай, голубушка. Малушка поможет тебе приодеться. А потом и в баньку можно. С дороги-то самое оно». Чернавка подхватила меня под руку, выводя из толпы. Мы пошли в мою горницу. Как же я соскучилась по этому дому и родным. Именно родным. Даже не думала, что так успею прикипеть сердцем к дядюшке, тётюшке и сестрицам. «Княжна!» — затараторила малушка. «Стоило дверям за мной закрыться». Уж как мы боялись за тебя! А вдоть матвевна каждый день в церкви свечки ставила, да всю молилась. И боярышни тоже. Малушка, ты мне лучше переодеться помоги. Видишь ведь? Жива, цела. Девчонка метнулась к сундукам. спора доставала чистую одежду: «Приляг, пока, Ерамила Владимировна, отдохни. Уж банька, скоро будет. Я откинулась на перину, прикрыв утомленные глаза. Дорога прошла спокойно, но осталось после битвы еще сказывалась. В бане со мной вызвались эти сестры. Пока они мыли и парили меня, завалили вопросами. «Сестрицы, расскажу все за столом. Неохота мне по два раза одно и то же повторять». В трапезной, куда пошла после того, как привела себя в порядок, пришлось вспоминать все подробности, начиная с часа, когда мы покинули Новгород. Родные слушали, затаив дыхание. Тетка украдкой вытирала слезы. сестрицы ахали и охали. Под конец у меня язык устал а долго болтовни. Я шумно выдохнула, выпила квасу. Так оно и было. Ну, а после битвы мы с Видогор Добранычем домой и воротились. А по городу баили, будто вы втроём с княжичами ливонцев чарами своими так напугали, что те бросились бежать. «Брешут все, сказал Видогор. Тяжкая была битва, и много воинов наших славных полегло. Александр велел похоронить их по старому обычаю. Три дня горели погребальные костры. Теперь на месте том курган стоит». Князь сказал, вернется из похода на Псков, заедет поклониться тем, кто отдал жизни за землю нашу и за него. А ливонцы что же, бросили павших? Их озеро чуское поглотило. стало броска могила для врагов, а тела тех, кто не утонул, захоронили. Негоже осквернять нашу землю. «Как же князь решился на Псков идти?» спросила голуба. «Нельзя иначе было», — ответил наставник. «Ливонцев гнать надо, пока духом они сломлены». «Правильно говоришь, Ведогор Добраныч», — кивнул дядька. «Как бы ни врали по городу сплетники, но правы они в одном», — продолжил наставник. «Победы наши князь Ерамиле обязан, как она Ливонцев гнала!» Не сдержал эмоций обычно спокойный учитель. «Сама подняла голема своего, да как давай врагов глыбами-ледяными закидывать!» Голуба громко ахнула, прикрыв рот рукой. «И не страшно тебе было, Яра?» Еще как», — призналась я. Только такая злость взяла, когда увидела, как наши воины гибнут. В отца покойного ты пошла, Ярамила», — сказал Евсей Лукьяныч. Правильно, князь решил тебе славянско дать. Не пропадет город под твоей рукой. Куда? возмутилась тетка. Одной? Да где это видно, чтобы девица город обороняла, пусть и с дружиною. А али забыла ты, как матушка ее вотчину свою защищала? повысил тон дядька. И не примолкла. «Как же мы тебя одну-то отпустим?» Жалобно добавила она. «Не одна я!» Улыбнулась ей. «Видогор Добраныч со мной. Дружину соберем с Александр обещал хорошего воеводу мне прислать. Не пропаду». Дядька, задумавшись о чем то не обращал на наш разговор внимания, но потом негромко стукнул по столу ладонью. «Вот что я решила. Мы казну тебе соберем. Я потолкую с боярами, да и с князем, когда воротится». «Дружину кормить надо, Словенск разорен. Как поднимать его будешь? Лето не скоро. А следующий урожай тем паче. И я тебе золото с собой дам». «Благодарю тебя, дядюшка. Помощь мне очень пригодится». Встав, я поклонилась ему. И все Лукьяныч решил мудро. «Куда ехать без денег? Ведь и сожжённые дома отстраивать надо, и город укреплять, людей кормить». «И наряды тебе новые пошьем. подхватила Пелагея. Я рассмеялась. А сестрицы все об одном? Правильно, она говорит, поддержала Пелагею Анисья. Княжна ты Али нет. Завтра и займемся. Недавно ведь обновки справили, удивилась я. А на лету одежда, на весну, для встречи гостей знатных, для прогулок, не сдавалась Анисья. Делайте, как хотите. Так положено, поддержала сестрица тетушка. Неужели мы родную кровинушку отправим голую басую? Что люди-то скажут? Разговоры пошли на бытовые темы. Сколько сукна с собой вести, лошадей и прочего добра. Чувствую, с Новгорода мне придется ехать во главе каравана. Понимаю, что эти вопросы насущные, но я почти не слушала родных, просто смотрела. Такой спокойный вечер в кругу семьи. Как же мне этого не хватало? Когда я успела стать Еромилой? Не по имени, а по велению сердца, по-настоящему. Будто душа Виктории Северцевой... Объединилась с Духом Княжны, и получилась я. Разум женщины 21 века и стремление девушки Древней Руси странный коктейль желаний, амбиций и чувств. Но такова уж получилось. Если и правда хоть только моих усилий послужила для того, чтобы одержать победу на Чудском озере, то все было не напрасно, и пути мироздания привели меня сюда не зря. А значит, я буду защищать эту землю и людей здесь живущих, насколько хватит сил. Через несколько дней вернулся Ратмир с вестями от князя. Мой охранитель был изможден до крайности, но, к счастью, не пострадал в сражении. «Сказывай!» — пристал я с расспросами в трапезной, не сдержавшись. «Как там, в Словенске?» Ратмир, разомлевший после еды, клевал носом. Город сильно пострадал, Яромила. Многие дома сожжены, другие разрушены. Жители, кто успел, разбежались. Укрепления тоже разрушены. «Как ты поедешь туда, княжна?» «Об этом не беспокойся, друг мой». Евсей все, позаботился обо мне. Вернемся с казной. Ратмир оживился. Как удачно все, будто сама судьба ведет тебя, Еромила. Кто знает, может так оно и есть. Улыбнулся хранителю. Вернешься со мной или останешься при Александре? Куда ты? Туда и я, ответил Ратмир. Я клятву дал. И скучаю по Славенску, тому, который был до того, как пришли враги. Мы восстановим наш город, отстроим новые укрепления. Он будет лучше, чем когда-либо. А теперь иди, отдохни с дороги». Через неделю вернулся Александр. Весь город сбежался навстречу князя. Люди ликовали, понимая, какой беды спас их правитель. Звонили колокола, шагали через толпы горожан, боевые кони в нарядном сбруе. Дружинники блистали начищенными кольчугами, щитами и шлемами, приветливо махали девушкам. Александр в красном плаще с фибулой, украшенной дорогими каменями, ехал впереди на своем верном коне. Гордый скакун, загнув голову, ступал, высоко поднимая ноги, будто понимая, что везёт лучшего полководца страны, неутомимого воителя, чья доблесть и отвага прославятся на века. Путь дружины лежал по улице, где жил дядька. Мы наблюдали за процессией из окна высокого терема. Когда князь ехал мимо усадьбы, он на мгновение обернулся, и, мне показалось, заметил меня — Во взгляде его мелькнуло что-то неуловимое, как тогда в санях по дороге к Чудскому озеру. Сердце бешено забилось. Дыхание перехватило. Но Александр скоро женится. Незачем лелеять глупые мечты. Дни, проведенные с ним, навсегда останутся в моей памяти. Наш бой — тренировки с големом. Я скоро уеду. Князь же будет править в Новгороде с молодой женой, расти детей и забудет о маленькой славянской княжне.